Глава двадцать шестая. Кучера все не было. Агнес наелась, напилась, отдала остатки окорока служанке. Та с радостью доела его и хлеб, допила остатки пива. Трактир был мерзок, и на тараканов глядеть девушке не вмоготу моготу стало. Да и прогорклым воняло тут. «Пошли, лавки посмотрим здешние», сказала она, вставая. Последний кусок набегуута засунула в рот и поспешила за госпожой. А на улице город жизнью своей живет. Нагно сглазеют, видят, что не местная. Город-то махонький, все друг друга знают, все местные богатые девы на виду. Она на зевак не смотрит, идет гордо. Рынок на площади увидали, пошли по рядам. Ничего интересного. Гниль да рвань, еда для бедняков. Так по всем прилавкам, кроме одного. Агнес остановилась у прилавка, из-за которого было чуть видно старуху. Всю в черном, кособокую, со скрюченной спиной. Лица ее и не видать. Однако Агнес увидела то, что ее очень интересовало. Над прилавком развешаны были пучки трав сухих, корни замысловатые, ягоды сушеные. Девушка остановилась и стала разглядывать травы. «Ищете что?» — донеслось до нее из-за прилавка. И тут Агнес увидела, что скособоченная старуха и не старуха вовсе, а бабенка лет тридцати, и она не от старости, а от горба. И лицо у нее приятное, только вот белое, как полотно. И глаза умные, серые. Бобёнке неприятно, кажется, было, что девушка её так рассматривает. Но она стояла, терпела и ждала. Агнес от неё взгляд наконец оторвала и, ткнув пальцем в коричневую палочку, висящую на нитке, спросила. «Сие что?» «То солодки корневища, от грудных хворей помощь, от кашлей с мокротами, от задыханий частых», — Бойко ответила горбунья. «А это...» Девушка указала на пучок сухой травы. «Это шалфей, он отъяс в надеснах и от слабости. Тем, кому нужна бодрость дает, прыщи с лица девам убирает». «Полезная трава», — сказала Агнес. «Кому как? Кому в пользу, а кому так и во зло будет», — отвечала женщина. «Беременным да кормящим он ни к чему, и старикам, что головой маются, тоже». «Вижу я, что в травах ты, сведущая, в хворях», задумчиво говорила девушка, рассматривая другие товары горбуньи. «Оп, текарь, с детства работала кухаркой, вот и поднаторела». «А чего сейчас не работаешь?» «Погнал?» «Помер. А сын его жену привел, та бойкая, во мне нужды не имела». Агнес замерла и теперь уже внимательно поглядела на женщину. «А если надобно будет, вороний глаз сыщешь?» «Сыщу», — отвечала ей Горбунья. «А корень ландыша?» «Его только весной ранней брать, иначе толку не будет». Агнес смотрела на нее пристально, ловя каждое движение в бледном лице, словно разгадать пыталась, о чем баба думает, а сама вспомнила рецепт зелья интересного из своей книги и спросила... «А тараканиус сыщешь?» Кажется, Горбунья стала понимать, что пред ней непростая покупательница трав. «Черный надобен», — помедлив спросила она, глаз своих от девушки не пряча. «Черный». «Что ж, найду, коли цена достойная будет». Молодая женщина и женщина-взрослая смотрели друг на друга неотрывно, многое уже друг о друге понимая. Агнес склонилась над прилавком и спросила, едва слышно, «А Мандрагору? Корень ее сыщешь?» Тут лицо горбуньи и дрогнуло. Покосилась она по сторонам и ответила так же тихо, «Это уж нет, это уж вы сами. Скажи, как найти его? Под висельниками ищите». Кажется, торговка хотела закончить разговор. «Висельников много у дорог, да за стенами городов висит». «Говорят, что трудно сыскать», — не отступала Агнес. «Как найти его?» «Ищите висельника, что протек». «Протек?» — не поняла девушка. «Да». «Как висельник разбухнет, как завоняет, как из мертвяка от гнили сок потечет, тогда и мандрагора вырасти может. А под свежим не ищите, и под высохшим не ищите», — быстро говорила Горбунья, надеясь, что на этом все и закончится. «Найдешь мне?» — тихо спросила Агнес. «Нет уж, это вы сами», — женщина замотала головой. «А за Талер?» «Нет, госпожа». «А за два?» «Нет». «А за три?» «Нет, госпожа», — упрямо твердила горбунья. «Чего ж ты боишься, дура кособокая?» — начала злиться Агнес. «Кто ж тебе еще даст столько денег, да и за что?» «Даже из-за три таллера мне к папам в подвал нет охоты попадать. Если донесет кто, то уж точно в подвале мне быть». «И кто же донести может?» шипела Агнес. Мало ли, меня и так ведьмы и ругают. Ведьма. Это слово начинало Агнес злить. Не понимала она, отчего все так боятся даже говорить его лишний раз. И сейчас девушка думала, чем же купить эту бабу, коли серебро ей не мило. Она помолчала, не то со злостью, не то с презрением глядя на горбунью и сказала: «Дня через четыре снова тут буду. Если найдешь то, что мне надобно, так пять талеров дам тебе». «Нет». Не польстилась Кособокая на ее предложение. Стояла криво и молчала. Тогда Агнеса говорит. «Или мужа тебе найду». И тут же она поняла, что угадала. «Да, точно угадала». Лицо Горбуньи переменилось вдруг, и сразу странная улыбка по лицу прошла, как тень. Глаза бегали, словно свидетели их разговора искали, или даже от смущения она их прятала. «Да кто ж на меня такую позариться?» — начала Горбунья. Тут уже Агнес, силу свою найдя, ответила ей уверенно. «Будешь служить мне, так и муж тебе будет». «Служить?» Буду здесь, когда обратно поеду. Может, через три дня, а может, через неделю. Теперь уже повелительно говорила Агнес. Коли хочешь мужа иметь, так найди мне Мандрагору. Это тебе испытание будет. Горбунья рот раскрыла, да девушка уже повернулась к ней спиной и пошла в трактир. Нечего было ей тут смотреть. И ута, служанка ее, шла за ней следом. Что ж, Игнатий потратил честно все выданные ему деньги и после купальни и цирюльника стал выглядеть лучше. Хотя звериного в нем немного убавилось. Просто чище стал, и волосы стали пригляднее. «Ладно», — сказала Агна, оглядев его. «Теперь одежу надо б на тебе справить. Не гоже кучеру моему, как вору трактирному, ходить. Видел ли ты лавки с одеждой тут?» Тут прямо недалеко, госпожа, — отвечал кучер. Так поехали. Нечасто к купцу Ленгфельду заходили такие юные дамы. В его городке таких немного было, а проезжих так и еще меньше. По карете, что перегородила улицу, видно было, что госпожа и богата, и знатна. А уж как по ее лицу это было видно. Зашла, огляделась... Носик наморщила от запаха плесени. Не привыкла, видать, к такому. Сразу видно, в золотой люльке лежала. Серебра ела и пила с измольства. Не иначе, как в графской семье родилась. Ленгфельд кланялся ей в пол, пытался угодить как мог, хотя и понимал, глядя на ее платье, шарф и кружева, что угодить ей будет непросто. Она только тронула ноготком лучшую его ткань, как он кинулся и, поднеся лампу, размотал рулон, чтобы госпожа как следует рассмотрела. Но она отвернулась без слов, пошла по лавке дальше. Служанка за ней. Он последовал за ними с лампой в руке, не зная, что бы еще ей предложить, и как он рад был, когда она, наконец, произнесла. «Надобно мне кучера одеть», «Одежду он свою потерял. Есть ли у тебя платье для мужей статных и крепких?» «Конечно, у него оно было. Если такую изысканную деву ему и нечем было удивить, так для кучера у него всегда нашлось бы платье. Хоть и не новое, хоть и молью где-то битое, но нашлось бы. Да, госпожа, разумеется, есть у меня платье. Не мужицкое, лонскнехтов достойное». «И чулки нужны, и рубахи, и башмаки», — лениво говорила юная госпожа, — «и шляпа». «Все отыщу», — обещал купчина кланяясь и прикидывая, что с этой девицы он-то уж денег возьмет. «Зови, Игнатия», — сказала Агнес служанке, и та мигом выполнила распоряжение. Вид пришедшего возницы смутил купца. «А кого бы ни смутил?» Но госпожа говорила с кучером так, что купец подумал сразу, что верен он ей, и побаиваться его перестал, а стал доставать и показывать товар. И показывал он не кучеру, а госпоже. И та только говорила, указывая перстом. «Те чулки мне по нраву, впору ли будут ему?» «Впору, госпожа, впору!» — убеждал ее купчишка. «То на великих людей сшиты чулки. Коли желает примерить, так пусть берет». «А калет этот в ему будет?» — спрашивала она. «Примерим немедля», — заверял купец, помогая кучеру одеться. Все брала ему она одежду и брала. И панталоны огромные, все в разрезах, и рубахи с кружевными манжетами, и берет с пером, так как добрые шляпы по размеру сыскать не удалось, и пояс шелковый. А купец был рад. «Вещи-то все не дешевые». И главное, что юная госпожа ни разу даже цену не спросила. У купца уже руки от предвкушения тряслись. Кучер уже одет был с головы до ног, и башмаки отличные примерял. Купец боялся, что сейчас назовет ей цену, а она в крик ударится. Так что он паузу сделал, прежде чем сказать. «Четыре таллера, шестьдесят шесть крейцеров!» Он улыбался. Склонился до роста ее, чтобы в глаза госпоже заглянуть. Ждал ответа. Торговаться был готов и до трех талеров отступить, если торг пойдет. А то и до двух восьмидесяти. Но торговаться не пришлось. Юная госпожа сказала ему, беря шаль сладка. «Хорошо, только еще шаль эту возьму для дуры своей». Она небрежно кинула шаль своей служанке и достала из кошеля на поясе золотую монету. «Сдача у тебя найдется?» Купчишка на монету глянул. Опытный он был в торговых делах и в денежных тоже. Сразу заметил, что монета стара, и решил еще и на этом заработать. «Госпожа, Гольден ваш не нов, весу много потерял за годы хождения». «Цена его едва ли больше пятнадцати талеров будет», изображая большое сожаление на лице, врал Ленгфельд. Тут девушка заглянула ему в глаза с прищуром. Да так, словно до дна души хотела добраться, и сурово спросила его. «А не врешь ли ты мне, купец?» «Будь у купчишки совесть, так он от нее бы покраснел». А так покраснел он от волнения, что вся его торговля может прахом пойти. И он, выдавив из себя улыбку кривую и жалкую, пролепетал. «Да разве я бы осмелился?» Она смотрела на него подозрительно, ища подвоха, и, лишь выждав паузу, сунула ему в руку потертый гульден, на который он даже не взглянул от радости. «Так сдачу считай!» «Немедля!» — поклонился он. «Немедля, госпожа, отсчитаю!» Быстро, пока удача идет, посчитал все, вложил серебро ей в ручку бережно и опять поклонился. Юная госпожа деньги не пересчитала, сыпала их себе в кошель и пошла к двери. Конюх двигался впереди ее, а служанка в новой шале на плечах позади. А купец Ленгфельд шел за ними и говорил, что Бога благодарит, что такие покупатели его посетили, и кланялся. Так до самой кареты дошел, убедился, что госпожа в нее благополучно села, и еще и тогда кланялся и махал рукой вслед. Агнес крикнула кучеру сама, хоть обычно о том служанку просила. «Гони, ночевать здесь не будем». Карета полетела по узким улочкам городка. А девушка упала на мягкий диван и стала смеяться. И так ей весело стало, что башмачок она с ноги скинула и ногу служанки протянула, что сидела на диване напротив. Та схватила ножку госпожи в красном чулке, чуть целовать ее от счастья не начала, хоть и не понимала, чего так рада госпожа. А госпожа радовалась от того, что в кулаке у нее зажат был старый и потертый гульден, что дал ей господин. А в кошеле звенели талеры, что взяла она на сдачу. Отчего же ей было не веселиться? Отчего не смеяться, когда она, девочка из глухомани, что мыла с столы до полы в гадком трактире, «Едет теперь в карете при четверке коней, при наряженном кучере и покорной служанке, а в кошеле у нее серебро и золото имеется». А помимо всего этого, радовалась она от того, что в ней сила есть такая, которая мало у кого имеется. И обладание силой этой было для нее слаще золота и карет». Служанка Ута, видя, как радуется госпожа, а еще от того, что подарила она ей шаль, сама счастлива была настолько, что и вправду целовала ногу своей повелительницы. Не побрезговала. А та и не отнимала. Смотрела на служанку с улыбкой. И от этого Ута едва ли несчастливее госпожи своей была. И правду становилась она ее собакой верной. И ничуть от того не печалилась.